не требуют от него никаких заверений, точно убеждены, что в случае опасности их защитит сверхъестественная сила. В голове у Вениция, после того, как он послушал в поучения поучение и рассказ апостола, смешалось возможное и невозможное. Грань между ними почти исчезла, и он готов был допустить, что все может случиться однако, взвесив положение, более трезво. Он сам напомнил про Грека и опять попросил, чтобы привели Хилона. Крисп согласился. Послать решили Урса. Так как Вениций за несколько дней до похода в Астриан часто, иногда и напрасно, посылал своих рабов за Хилоном, он сумел подробно описать легийцу его жилище